Глава 33. Три линии. В домике на учительской улочке вновь собирались с семьей на чай. Большой коричневый заварной чайник на синей клетчатой скатерти светился мягким глянцем. В подставке стояли тосты. На английской фарфоровой тарелке с синими китайскими узорами лежали заранее поделенные на удобные кусочки бутерброды с маслом. Уинифред снова достала и выставляла на стол старую миску Маркуса с толстым ободком, на дне которой изображен сюжет стихотворения Александра Милуна «Букингемский дворец». Выцветший Кристофер Робин с няней Элис наблюдают смену караула. Из этой миски ела Мэри, а Уильяму передали любимый детский набор Фредерики чашку, тарелку и рюмку для яиц с кроликом Питером из сказки «Беатрикс Поттер». Уинифред обжаривала в масле кусочки хлеба и нарезала их для Уильяма тонкими полосками, чтобы он макал их внутрь яйца в смятку. Еще они пекли имбирных пряничных человечков. Уильям раскатывал тесто и делал по трафарету плоские звездообразные фигурки, а Уинифред брала Мэри на колени к столу, и малышка вдавливала в них глаза изюминки. Улыбки изготавливались из цукатов. Раньше Бил и Уиннифред сидели в холодном молчании перед электрическим обогревателем с одной лишь работающей полоской. Теперь она снова начала разводить настоящий дровяной огонь в очаге, От цветы пламени играли на сияющих начищенных ложках и теплом, хотя обшарпанном дереве, стенных панелей. На столе стоял букет хризантем, их бутоны, дивные шары из похожих на язычки пламени алых и золотых лепестков. Мэри тянула к букету ручки, и ласково отводили. Винифред не могла сказать, что счастлива, какое уж тут счастье, но ей снова было ради чего вставать по утрам, и это вдохнуло в нее жизнь. Месяца три назад вечером зазвонил телефон, она взяла трубку — Дэниел, отрывисто и быстро. «Нужно, чтобы вы сейчас же приехали и забрали детей. Позаботьтесь о них, пусть пока поживут у вас. Вот сейчас вы мне нужны, вы поняли? Мне нужна ваша помощь». Ш «Что ты собираешься?» «Нет никаких глупостей, это против моих убеждений. Но я не могу здесь дальше оставаться, иначе кое-кого покалечу. Вы должны понять». «Да, но я... но они...» «С вами им будет лучше, я уезжаю. Мне нужно уехать. Вы их заберете?» «Конечно». Прямо сейчас приедете, сию минуту, обещайте. Обещаю. Я дам о себе знать. Она взяла такси. Когда добралась до маленького коттеджа, дети уже лежали в постелях. Она собрала их вещи, и они вместе уехали обратно. С первых секунд звонка она знала, что возьмет детей, но не догадывалась, как это ее изменит. Звонков больше не было, но время от времени приходили открытки. Судя по всему, он пробирался на юг. На картинках Хоэрт, Ноттингем, Поттерис, соборы вересковой пустоши и живописные болота. Да незнакомые, ничего ей не говорящие, главные улицы городков, освещенные фонарями на бетонных столбах. Привет Уильяму и Мэри. Как изменится с приездом детей Билл, она тоже не представляла. Сама она была терпеливой, немногословной матерью, а бабушкой стала щедрой на объятия, ласковой, любила внуков баловать. Бил в былые времена в качестве отца бушевал, бичевал, требовал, чтобы дети оправдывали его ожидания. Зато с внуками весело занимался, даже просто играл. Когда-то он пытался играть и с Маркусом, игры, развивающие воображение и интеллект. Считал с ним кубики для постройки башни, Рассказывал о Беовульфе, Зигфриде, о Хилле, предложил ребенку свою культуру. Но Маркус был не любитель мифов и легенд. Уильяму уже нравились разные занятные истории, да и Билл утратил прежнюю тяжелую напористость. Первое время только Мэри была славной и послушной, ее легко было занять, а Уильям пребывал в мрачных раздумьях. Но постепенно он проникся к Биллу доверием. Позволял себе читать даже стихи и задавал потом вопросы про флейтиста из Гамельна браунинга и реймскую галку из сборника «Легенды Инглсби». Снова и снова просил балладу о том эсерифмаче, которому пришлось переходить вброд реку, где кровь выше колен, примечание «Легенды Инглсби» собрание мифов, легенд, историй о привидениях и стихов, написанных с оттенком юмора и пародией на Средневековье неким Томасом Инглдсби из поместья Теппингтон, псевдоним английского священника Ричарда Харриса Бархема, издано в 1837 году. Конец примечания. Вечерами все они вчетвером сиживали со своими чашками чая, озаренные светом каминного огня, и темнота не могла к ним подобраться. Время от времени заходил Маркус, пристраивался где-нибудь с краю, недалеко от двери ничего не говорил, но сидел, наблюдал за детьми, особенно за Уильямом, будто бы с опаской, неважно, дрались они в эту минуту подушками или, как порой случалось, принимались горько плакать от звука хлопнувшей двери. После смерти сестры изменились отношения Маркуса с Руфью и Жаклин. Он теперь оказался в мире Руфи, где главное было нести горе терпеливо с всепринимающей кротостью, по крайней мере, так мыслила себе жизнь Руфь. Жаклин стала его побаиваться, сторониться, зато Руфь навещала его в мансардной комнатке в общежитии лонг кройстон холла заключала в ласковые прохладные объятия, лежала рядом с ним на кровати, а больше он не просил, и гладила его по волосам, приговаривая, «Все пройдет, все забудется». «Наверное, она и своим пациентам, так говорит, — думал он, кто-то и впрямь все забывает, а кто-то нет, не всегда же получается в точности, по ее слову». Он никому не мог поведать, ни самой Руфи, ни Жаклин, ни Уиннифред, ни психиатру Ройсу, о чем собирался поговорить тем вечером со Стефани, А Руфе, Гидеоне и любви. Сейчас он словно занемел и чувствовал себя ничтожным. Дэниел горевал слишком яростно, тем самым будто отбирая у Маркуса волю, право на собственное горе и собственную вину. Домой он наведывался, потому что ему и приятно, и больно было смотреть, как Бил и Виннифред играют с детьми. С ним они играть не умели, Уильям сидел у Билла на коленях, уютно свернувшись, как никогда не сворачивался Маркус в изгибе этой жилистой руки. Головка Уильяма под острым подбородком Билла была вскинута внимательно. Бил прочел громко и с выражением, в основном для Уиннифред, стихотворение Томаса Гарди, на которое наткнулся, когда искал, чтобы еще почитать Уильяму. «Романист он был посредственный, зато настоящий поэт», — сказал Бил. «Настоящий, несмотря на склонность к потертым, подержанным фразам». Итак, стих называется «Наследственность». «Фамильное лицо, вот кто я, плотит леть, мне жить, собрать в кольцо, все времена суметь, послать везде гонцов, забвенье одолеть». «Прибудет с ними весть, глаз, блеск, величия лба, я в этом мире есть, я глубже, чем судьба, раз смерти не унесть, и вечность мной жива». Чтение он превратил в событие почти торжественное, собрал их вокруг себя, пристально заглядывал в глаза. «Утешение слабое», — сказал он, — «но какое-никакое». Винифред была тронута, Маркус — «нет». В маленькой библиотеке, которая раньше лишь представлялась ею воображению, Фредерика устроилась на длинной, потертой гобеленовой подушке на сидячем подоконнике и смотрела в окно. Стриженные лужайки под весенним дождем, кирпичный мостик через ров с водой. Комната была красивая и чужая, старинная, ухоженная мебель красного дерева зеленые приглушенно-золотистые и розовые тона обоев и драпировки, изящные китайские склянки с ароматической смесью из сухих цветочных лепестков и, конечно, множество книг, Собрание для истинных джентльменов, письма лорда Честерфилда сыну, исторические труды Гиббона и Макалея, сочинения Сэмюэла Джонсона, Вальтера Скотта, Чарльза Кингсли, песни древнего Рима, также Макалея. В некоторых из этих книг Найджел Ривер порою заглядывал ребенком в такие животненастные дни, как эти дни ее первого визита. Примечания. Эдвард Гиббон, годы жизни 1737-1794, британский историк и мемуарист, автор истории упадка и разрушения Римской империи, 1776-1788 года. Томас Бабингтон Макалей, годы жизни 1800-1859, британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик викторианской эпохи. Сэмюэл Джонсон, годы жизни 1709-1784, влиятельный английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи просвещения. Чарльз Кингсли, годы жизни 1819-1875, английский писатель и проповедник, один из основоположников христианского социализма. Конец примечания. Сестры Найджела, Оливия и Розалинда, они не являются частью нашей истории и не ведут о предыдущих событиях, устроили торжественное чаепитие. Сейчас перед ними на невысоком столе, накрытом слегка накрахмаленной домасной скатертью, На большом темном подносе предметы сервировки и остатки угощения. Георгианский серебряный заварной чайник, отражающий пламя камина, и туманный уличный свет, изысканные чашки фирмы Spout, блюдо с изящными бутербродами, половинка раскрошившегося шоколадного кекса. Еще на столе серебряный сливочник и блюдце с полукруглыми дольками лимона, блестящими пахучими. Обе сестры, одетые в твидовые юбки, в мелкую рогожку и кашемировые свитеры, напоминают Найджела, такие же темноволосые, не слишком церемонные, немного угрюмые и полные телесной жизни. Фредерика не совсем понимала, почему ее пригласили в гости именно сейчас и почему она согласилась приехать. Найджел был единственным человеком, в присутствии которого она выходила из тоскливого оцепенения – С ним она могла громко заговаривать, кричать, разбиваясь волнами о скалу его мужского спокойствия. Но поместье Найджела не пришлось ей по нраву. В день приезда она была потрясена размером усадьбы. В отличие от знакомого ей особняка Мэтью Кроу с его претензиями на пышность и с показушными надворными постройками, Брэн Хаус представлял собой вполне обычный Обжитой дом, но тем более огромным, даже бесконечным, казалось ей все, что к поместью относилось: маслодельни, и оранжереи, сараи, и конюшни, и, конечно, рощи и поля. Они с Найджелом шли к семейной ферме, и Фредерика дивилась, что человеку вообще может принадлежать столько свободно растущих деревьев, столько диких лугов, изрядная часть земной поверхности. Но своего удивления она не выказала. Она постояла у вольера с фазанами, за проволочной сеткой важно вышагивали, наталкиваясь друг на друга яркоперые птицы, нелепые в своем заточении. На перекладине дальних ворот изгороди она разглядела свисающие на обичевке, видимо для острастки, высохшие трупики вредителей, грачей и кротов. Ей выделили симпатичную спальню, в которой стояла кровать под балдахином с белыми занавесями, с декоративными подушками, в вязанных крючком хлопковых чехлах, тоже белых. Это напоминало картинку из романа. По ночам приходил Найджел, босой, молчаливый и сильный с первого мгновения до последнего. В свое время Фредерика завидовала той определенности, которая связывала Стефани с Дэниелом. Стефани, каким бы невероятным это ни казалось, желала именно толстяка Дэниела, тогда как Фредерика не хотела никакого конкретного мужчину. Наверное, вся любовная самозабвенность досталась Стефани, думала она, когда-то или она Фредерика страшится терять над собой власть, а может просто не умеет. «Тук-тук, это я», — частенько приговаривал Найджел, обращаясь к ней, такой отрешенной. Но, если честно, порой она уже не сознавала, где заканчивалась она и начинался он. В каком-то смысле они сделались одним существом. Этого хотела для себя Стефани, это у нее было с Дэниелом. Мысли о сестре теперь всегда были чудовищными, потому что сводились к смерти. Порой Фредерике вспоминалось что-то хорошее, как катили бок о бок на велосипедах, как пили чай в универмаге Уоллиш и Джонс, спорили о зимней сказке Шекспира, Стефани ее обожала, а Фредерика считала слишком неправдоподобной. Но воображаемая Стефани в какой-то миг прямо на глазах застывала и коченела, и Фредерика всякий раз содрогалась и начинала плакать. Ей не хватило духу приблизиться к гробу Стефани. Она всегда думала про себя, что не робкого десятка или, как говорили, бедовая, но попрощаться с сестрой она не смогла. Призналась она в этом только Найджелу, он понимающе кивнул. Она почувствовала, что слепой ужас, как может быть, и слепая страсть ему ведомы. Ближайшей ночью, когда он вновь принялся ходить к ней мерно и неудержимо, Она вспомнила про Стефани и снова заплакала, глотая беззвучные слезы, и он сжал ее в объятиях, отгоняя мрак. В нем была жизненная сила. Его дом, его сестры с их пристальным взглядом были ей чужими, но от него веяло жизненной силой. Ночью она крепко вцеплялась в него, а днем они гуляли под дождем по его владениям, вновь протаптывали его старинные детские тропки, подмечая признаки жизни. Вот жужжат чьи-то зеленые крылышки, вот подскочил вспугнутый длинноухий заяц, а вот плавно подрагивает в небе ястреб. Какое-то время спустя, после описанных событий в Блэсфорде и Хэрифордшире, в квартиру Александра Уэдерберна в Лондоне на Грейт Ормонд-стрит позвонили, и ему пришлось сбежать вниз по лестнице к двери парадного. Кто-то упорно не отнимал палец от кнопки, оглашая подъезд звоном. Когда Александр открыл, на пороге оказался человек черный и грязный, бородатый и косматый, в старом дождевом плаще в избитых облупленных ботинках. Александр отступил на шаг и узнал в нем Дэниела. От былой полноты мало что осталось, даже под дождевиком было видно, как обвисла на нем черная одежда. «Можно я к вам зайду ненадолго? Мне бы погреться и побриться, и позвонить кое-куда. Я подумал о вас, вы мне хорошее письмо написали, вот поэтому. Можно?» Александр впустил его, набрал ему ванну, накрыл на стол. Он бы и одежду гостю предложил, но она была бы маловата даже сейчас. Зато подал сытный завтрак. Яичница из пяти яиц с ветчиной, грибы и помидоры — Ломти ржаного хлеба, все это горкой сложенное на большой тарелке, Дэниел поглотил, сидя за низким столиком перед камином. Борода у него была окладистая, но спутанная. В ванной он ее лишь подстриг, не стал сбривать полностью. Говорил он быстро и урывками, проживав очередной кусок. Квартира Александра с высокими, изящными георгианскими окнами, в которые лился потоками свет, С мебелью светлых оттенков, с соломенными и золотистыми тонами ковров и занавесок создавало приятное мирное настроение. Александр сам вел свое небольшое хозяйство, но делал мало или только самое необходимое, впрочем, какие-то вещи исполнял педантически. Он выращивал йогурт, по примеру, Эленоры, и держал на письменном столе рядом со своей маленькой репродукцией натюрморта с синим кофейником вазу с ирисами. «Я шел пешком, — рассказал Дэниел, — почти все время, иногда на автобусе ехал. Спал в поле. Да еще бывало в хибарах придорожных, где водители дальних грузовиков ночуют. Не буду вас утомлять этими подробностями. Мне кажется, я сам толком не знал, куда иду, в мыслях было только, что надо себя доконать, измотать, как бы свести в ничто. Да, объяснить это другому человеку трудно. Он боролся с собственной плотью, наказывал ее... Неделями ни с кем не разговаривал, знай, шагал тяжелой поступью, попирая асфальт, траву, песок, вереск. Шел безразлично, осознавая постепенно, что такое бродяжничать. Он помнил, как переставлялись ноги и как монотонность шага помогала притупить живость мысли, живость ощущений, живость потери. «Я, ведь и впрямь чуть себя не ухайдакал. Столько пройти на своих двоих и почти без пищи». В итоге добрался до лондонской церкви святого Беннета. Ну, вы, наверное, знаете, как у них там, они вообще всех принимают. босяков, бродяг, смубийц, пьяниц. У меня там был один знакомый, но не о нем сейчас речь. К тому моменту, как я туда явился, я как раз достиг соответствующего состояния и вида. Зарос грязью, получил воспаление легких, почти говорить разучился. Не то от молчания челюсть цвело, не то от столбняка. Помню, на второй день после бегства из Блэсфорда снял с шеи колорадку, положил в карман. Странно, что вообще в ней из дома ушел, как будто табличку на себя нацепил. Вот, мол, кто я такой исходно, а дальше буду себя сводить в ничто. В общем, добрые люди из церкви святого Беннета положили меня в больницу. Полежал, поболел и выздоровел, и стал помогать там в храме понемногу. У меня есть опыт, как лучше распоряжаться пожертвованиями, я им подсказываю потихоньку, но пора мне уже снова стать самим собой. На стенах у Александра висели большие репродукции сеятеля и жнеца, изготовленные для него Чарльзом Конингом, а размером они были больше оригинальных холстов и, может быть, поэтому казались фантастичными и особенно яркими». Желтый и фиолетовый цвет так и норовили выплеснуться за рамы. Александр отлично понимал, что случайный зритель, да и большинство его гостей, сочтут, что картины здесь находятся с той целью, с какой их обычно и берут в дома буржуа, оживить обстановку. Он также знал, что Ван Гог хотел создавать такие полотна, которые любой, абсолютно всякий, может повесить у себя в комнате и, глядя на них, возрадоваться духом. Взгляд Дэниела скользнул по картинам безразлично. Александр же впустил эти полотна в свою жизнь, потому что от них веяло грозными крайностями, которых он не понимал, а, может, и не способен был понять. Он посмотрел на Дэниела, а ведь Дэниела он тоже не понимает, что движет этим бородачом, что вело его к самоистреблению. «Какие же у вас дальше планы?» — спросил Александр. К хозяйству, к домашним делам я вернуться не могу. Хотел одно время, но сейчас уж не знаю. Надеюсь, мне разрешат остаться, приносить пользу при церкви святого Беннета. Пока что-нибудь другое не подвернется. Хочу попробовать работать с теми, кто оказался у жизни за бортом. Но сначала надо подробно объясниться с епископом. В храме ведь ничего не знают про мое прошлое, что я священник. Я подумал... «Опробую. Опробую на вас свое настоящее «я». Надежно ли оно склеилось?» «Ну и как?» «Вроде бы не разваливается». «Замечательно, что вы пришли», — сказал Александр. Убрав в сторону тарелку с объедками из полинского завтрака, он двинул к гостю золотистую керамическую чашку из Валориса. «Как насчет кофе, чтобы взбодриться?» «Ага, спасибо вам за все». Александр потянулся за польским синим обливным кофейником. Дэниел теребил что-то в руках, накручивал на квадратный палец. Это была Кларатка, пасторский его воротничок. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос, февраль 2023 года. Звук режиссер Татьяна Степушкина читал Кирилл Петров.